Глава пятая. Маски сброшены. На пятый день, после того, как опустошенный лагерь племени Аеши остался позади, отряд Флорда Дрейка наконец-то достиг в пределах древнего, как само время, города. Правда, отряд этот совсем не походил на то, что еще совсем недавно вышел из маленького сибирского городка Томска. Народу в нем сильно поубавилось. Многие солдат погибли в схватке с Аиши, но еще больше полегло от рук разгоряченных Йони. Правда, вот графу и его верному Смолину все же удалось каким-то чудом уцелеть, за что Волков был сильно благодарен судьбе. И сейчас весь этот отряд состоял всего из горстских самых везучих. И эта горстка, наконец, дошла до древнего города Восходящей Луны, и вот перед ними, посреди леса, Прямо из-под земли возникло множество устремленных к небу заснеженных холмиков. «Что это?» – разум воскликнули Фоксы, Хлорд дрейк и Граф Рябов. «Ничего интересного», – отмахнулся Волков. «Всего лишь какие-то постройки. Сама Черная пирамида намного дальше. И не волнуйтесь, ее приближение вы почувствуете задолго до ее появления». И он недобро усмехнулся. — Тогда движемся дальше, — приказал Алистер. — Но позвольте, — запричитал Генри Рой, — надо же произвести хоть какой-то первичный осмотр этих скрытых под снегом артефактов. — Не стоит зря тратить слов, отец, — положив руку на плечо профессора Фокса, — произнесла Аманда. — Он все равно тебя не послушает. Для него истинная археология — это пустой звук. — Ошибаетесь, мисс Фокс, — резко сказал лорд Дрейк. Археология интересует меня чрезвычайно, особенно та ее часть, что может дать мне практическое применение и истинное знание. И это знание сейчас где-то там, впереди, а бездушные глупые камни, что остались позади меня, нисколько не волнуют, они лишь тормозят и отвлекают от истины». Аманда фыркнула. Затем открыла было рот, чтобы ответить, но Алистер быстро зашагал вперед, глубоко вступая в рыхлый снег, так что вступать в трение стало бессмысленно. А еще через несколько часов блуждания между заснеженными холмиками вдруг заскулили собаки. Одни уперлись мордами в снег, другие просто легли и накрыли головы лапами, а третьи стали визжать и упираться. Все с удивлением возрились на Волкова, но тот лишь улыбнулся, погладив сапфировую шпагу. Я же сказал, что скоро мы начнем чувствовать ее, а собакам цептикнутая и движемся дальше. Так и сделали. И, несмотря на упрямый, предупреждающий лай четверногих, белые боги погнали своих рабов дальше. Но вскоре уже и сами в сердцах своих они почувствовали тревогу. Шаги искателей приключений замедлились, и многие солдат, завидев черноту впереди, стреляющую туманом начали роптать даже аманда твердая духом как она считала стала с подозрением углядываться во тьму раскрывающую объятия и лишь одному волкову все это казалось доставляет удовольствие заметив его довольную ухмылку мисс Фокс в очередной раз фыркнула что это вы опять Аманда, кипите как ваш английский чайник спросил молодой дворянин а почему вы — Все время ухмляетесь, Владимир, тогда как все в отряде испытывают необъяснимый страх. Растолковали бы лучше, в чем его причина, и не тревожили бы людей понапрасну. А то он уже и солдаты ропщет. — Да, сэр Волков, в самом деле, поделитесь своими знаниями, не таите, — поддержал дочь Генри Рой. — Я такой странный. «Тревоги еще в жизни не испытывал, и никак не могу понять, в чем ее причина». «Причина мне неизвестна», – пожал плечами Владимир. «Но это вы верно заметили, профессор, что сие чувство именно что не страх, а всего лишь тревога, возможно, вызванная темной дымкой впереди, призванной отгонять непрошенных гостей». Волков сделал паузу, поскольку понял, что отряд приостановился и теперь почти каждый прислушивался к его словам. И тогда молодой дворянин повысил голос и продолжил. И повторяю, это всего лишь тревога, а вот страх, страха вы с лихвою хлебнете, когда окажетесь внутри черной пирамиды, поскольку, поверьте, более ужасного места вы еще не встречали. Владимир опять замолчал. Отряд так и продолжал стоять, Лица солдат казались бледными, даже Аманда в нерешительности призадумалась, не находя подходящих слов, чтобы припустить их хитреца. Нагоняющий страх на группу, и лишь один смоленый друг взорвался негодованием. «Полно вам его слушать, господа! Он же пытается запугать нас! Его это забавляет, я его знаю! Он как упырь, вытягивает наши силы!» И в этом тоже есть доля истины. Дерзко взглянув на гусара, усмехнулся молодой дворянин. Да заткнись, ты, наконец, пес! вдруг зарычал Рябов. Иначе я прикажу заштопать твой поганый рот. Попробуй. Холодно взглянув на заклятого врага и, положив руку на эфис сапфировой шпаги, произнес волков. Впрочем, граф ничуть не испугался, а напротив, поддался вперед, выхватывая клинок из ножен. Причем к ключу с ним тут же встал смолин, поквитаться с Волковым он жаждал не меньше своего полюбовничка. Довольно, господа! Наконец повелительно гаркнул английский лорд, отчего рябов стиснул зубы и остановился. Но развернувшись, он не опустил клинка, а гневно, посмотрев на Дрейка, спросил: Почему? Что почему? Почему я должен останавливаться, ведь этот пес уже привел нас к цели? А значит, теперь. «Я с превеликим удовольствием могу выпустить ему кишки!» «Во-первых, глаза англичанина опасно блеснули, и тут же, как по волшебству за спиной его, выросла фигура мистера берна Я еще не увидел никакой черной пирамиды. А во-вторых...» Алюстер перевел взгляд на Владимира, чье лицо в этот момент оставалось абсолютно непроницаемым. «Я дал этому дворянину слово, что не я...» Ни мои люди, ни даже твои солдаты не тронут его. А слово английского лорда превыше его чести. Но вот я такого слова не давал, — вдруг заручал врябов И я не твоя марионетка, я русский граф. И Россия — это далеко не британская колония. Как тебе хотелось бы? «О, -о, О, как мы заговорили, — покачал головой Дрейк. «Ну, хорошо, мой самостоятельный приятель. Если уж ты такой независимый, то убей Волкова сам». Владимир бросил на Алистера полный подозрения взгляд, как бы говоря, «Так вот, что ты задумал». Но лорд лишь хитро улыбнулся и добавил, «Но сделай это честно, в поединке». «Это справедливо», – тут же возлековал Орлов. «Давай, граф, покажи нам, какой ты воин» впрочем за эти слова алексей поплатился солдат стоящий рядом огрел его прикладом ружья по хребтине Орлов поморщился стиснул зубы и стойко принял наказание а вот рябов даже не взглянул на задиру взгляд его с ненавистью впился в волкова а рука потянулась к позолоченной шпаге кажется граф и в самом деле решил самостоятельно поставить точку в этом затянувшемся конфликте ее друг дорогу ему преградил смолен «Нет, Саша», – произнес гусар, – «позволь это сделать мне, и у меня найдется, за что спросить с этого пса». «Ты уверен?» – поднял на товарища полное удивление глаза Рябов. «Да», – кивнул гусар, – «если он убьет тебя, я этого не переживу, а если меня?» Ждушь, ты с этим справишься», – и сказав это, Константин резко выдернул саблю и развернулся к противнику. «Только будь осторожен!» Напоследок выкрикнул граф. У этого пса очень острые зубы!» Смолен кивнул, и тогда Владимир медленно и демонстративно поднялся в первую шпагу на уровень лица гусара. «Ну что ж, ты сам выбрал свою судьбу!» Вздохнул Волков. Гусар не ответил, а лишь сглотнул и в следующую секунду кинулся на противника. «Ведь он боится!» Неожиданно поняла Аманда по взгляду Смолина. «Он боится Владимира и все равно вышел на защиту своего любовника. Неужели эти садомиты действительно любят друг друга? Или это только Константин?» Но времени рассуждать над этим вопросом не было, поскольку дуэль уже началась. Гусар бросился вперед. Его сабля сверкнула перед грудью Владимира. Волков отскочил назад. Шпагу он даже не поднял, держа ее острием вниз и как бы предлагая противнику рискнуть и попытать еще один шанс. И Смолин рискнул, рубанул с плеча. Молодой дворянин ловко скользнул под его клинок и оказался за спиной соперника. Гусар резко развернулся и оказался лицом к лицу с противником, а затем вдруг крякнул и, пошатнувшись, упал в объятия Владимира и все увидели, как из спины у Смолина вырывается окровавленная жала клинка. «Считаю, что тебе очень сильно повезло, Костя!» Похлопав по затылку все еще кряхтящего кровью гусара, произнес волков. «Нет!» – раздался душераздирающий его Рябова, и в следующую секунду граф сорвался с места и ринулся в бой. Но Владимир оказался готов к этому. Отбросив бездыханное тело гусара, Он крутанул шпагу и встретил разгоряченного врага сильным ударом Эфеса в лоб. Рябов ничего не сумел этому противопоставить, отлетел назад, упал в снег и потерял сознание. «Даже и не мечтай, что твоя смерть окажется такой же быстрой!» прорычал Волков над бесчувственным телом графа. А затем, развернувшись, зашагал прочь. Лорд Дрейк лишь проводил молодого дворянина взглядом, Довольно улыбнулся и, посмотрев на бесчувственного арябова приказал. «Киньте его в упряжку, пока наш любезный граф ничего себе не обморозил». Служивые тут же принялись исполнять приказ, а в главенстве над собой английского лорда они уже не сомневались. «А что делать с гусаром?» – спросил один из солдат. «О нем позаботятся дикие звери», – коротко бросил Алистер. Солдат кивнул и тут же кинулся к телу Смолина и принялся стягивать с него добротные сапоги. К шустрому товарищу тут же подскочили еще несколько любителей поживиться на халяву и зашарили у мертвого гусара по карманам. «Как это мерзко!» – фыркнула Манда с презрением, глядя на мародеров. «Налетели, словно на падаль. «И о тревоге тотчас забыли!» – поддержал дочь Генри Рой. Жажда наживы оказалась сильнее страха. «Да, лорд Дрейк, умеете вы разбираться в людях. Весьма достойных помощников вы себе избрали в этом предприятии». «Это Россия», усмехнулся Алистер. «Здесь таких помощников долго искать не надо. Я посылил им чуть больше золота, чем скрягорябов, и дело сделано, они уже мои». «А ну, отошли от офицера, вороны!» Вдруг не выдержал Орлов, которого явно задели слова лорда о его родине. Алексей подскочил к мародерам и врезал одному кулаком в ухо, а второму зарядил физиономию. Но на этом удачливость Орлова закончилась, и уже третий солдат приготовил до встречи с безоружным дворянином саблю. Потапов только и успел впадаться вперед, но скорости его оказалось недостаточной для спасения друга. И лежать бы благородному заступнику русской чести в сырой земле глухой тайги рядом со Смолиным, как бы ни снега, угодивший прямо в бородатую рожу солдата. опишив от неожиданности, служебы потерял драгоценные секунды, что и помогло Орлову сбить с ног солдата, просто силой толкнув его в грудь. — Спасибо, яхонтовая моя, — поблагодарил за спасительный снежок Алексей. Аманда игриво улыбнулась. «Ну что, наигрались?» Наконец позволил себе вмешаться Дрейк. Похоже, все происходящее его сильно позабавило. «Если да, то в путь. Чувствую, что цель уже близко». И дальше дорога пошла уже спокойней. Если, конечно, так можно сказать, поскольку темная дымка впереди становилась все чернее и чернее, а страх в сердцах участников компании все разрастался и разрастался. Но никто уже не говорил об этом, все просто молча шли за Волковым. И вот, спустя еще несколько часов, тьма впереди, наконец, начала обретать форму, и вскоре контры ее сделались вполне различимые и перед путниками возникла огромная, поднимающаяся выше сосен, ступенчатая пирамида. И она действительно оказалась черной, выстроенной из какого-то доселе неизвестного камня с красными прожилками которые, казалось, пульсировали, как артерии, наполняемые теплой кровью. И как на теплой коже человека снег на поверхности пирамиды таял, каплями скатываясь вниз, от чего подножие древней гробницы оказалось все сковано льдом. Все, кроме Волкова, разом ахнули, кто-то даже начал креститься, и лишь молодой дворянин покачал головой и тихо произнес. «Ну вот, опять все сначала». «Не верю своим глазам!» — с восхищением сказал Генри Рой. «Она действительно существует!» «А вы сомневались, профессор?» — усмехнулся лорд Дрейк. «Никоим образом!» — воскликнул мистер Фокс. «Просто наконец-то увидеть ее — это поистине подобно откровению божьему. После такого и умереть!» «Не жалко!» Обойтесь здесь этих слов, ваше благородие!» произнес друг Потапов. «Чувствую в этом недобром месте слова имеют свой вес». «Не каркай, вороном, цыкнул на друга Алексей. «Я и не думал», — отозвался Михаил. «Просто предчувствие у меня нехорошее, и ты сам знаешь, что оно редко меня подводит». Поэтому чувствую, что завел нас твой волков в беду, какой мы с тобой, брат Орлов, еще не бывали. — А я и не напрашивался вас сюда вести Ничуть не обидевшись, сухо произнес Владимир. Сам бы с превеликим удовольствием оказался в любом другом месте, только не здесь. — Лукавишь, — покачал головой Потапов. — Может, сам того не осознаешь, но... Это пирамида манит тебя. Волков посмотрел на здоровяка борца с огромным интересом, после чего сказал. Странный ты, очень даже странный, Потапов. Есть в тебе что-то загадочное, что ты один лишь понимаешь. Я уж не говорю о твоем непонятном положении. Вроде из простых, но поднялся высоко. Может, ты приотличный борец, но... Кто-то же дал тебе возможность взлететь. Кто-то из сильных мира сего. Кто у власти крепко стоит и с кем, не поспоришь, а то себе дороже, иначе не защищал бы ты честь России, матушки. Потапов, испытывающий, посмотрел на молодого дворянина, уже был открыл рот, чтобы что-то сказать, но его вдруг перебил Орлов. — Не говори глупости, Владимир, уверяю тебя что Миша лишь своею богатырской силой добился сей славы, и многим это не нравится, но и почитатели среди высоких особ тоже имеются. Но нет в этом никакой тайны, поэтому совсем ты не туда берешь в своих рассуждениях. Так что не будем ломать комедию, а может, лучше займемся делом. Не так ли, Дрейк? Английский лорд, наблюдающий за этим разговором, очень внимательно лишь хмыкнул. Затем с интересом посмотрел на Орлова, потом на Потапова и вдруг, подмигнув обоим, сказал «Ну что ж, пусть секреты каждого до поры до времени останутся скрытыми, хотя в таком месте скрывать что-то весьма чревато». Алистер сделал паузу, а затем, показав рукой на ступени пирамиды, что в этот момент с таким интересом изучал Генри Рой, добавил «Прошу вас вперед, господа!» «Синие мундиры. Орлов побледнел, жлуки на лице Потапова заходили ходуном, и даже Владимир взглянул на товарища каким-то странным, как показалось Аманде, недоверчивым взглядом. Но что означают эти слова, девушка не знала, а спросить времени не выдалось, так как Алексей вдруг усмехнулся, хлопнул Михаила по широкому плечу и сказал: Ну что, пошли, брат, публика ждет. И с гордо поднятой головой Орлов двинулся к ступеням пирамиды, а затем, не задумываясь, ступил на черный с красными прожилками камень, чего тот друг засиял еще ярче. Потапов шагнул следом за приятелем, затем двинулись несколько солдат, сопровождающие очнувшегося Рябова. После чего уже сам Дрейк сделал первые шаги по черным ступеням. За ним молчаливой тенью, как всегда, мистер Берн. Отец и дочь шагнули было следом, но Владимир вдруг схватил девушку за руку и шепнул. Держитесь поближе ко мне и старайтесь ступать только след вслед по моим шагам. Я не понимаю вас, сэр, произнес профессор Фокс. А меня и не надо понимать, отмахнулся волков. Просто делайте, как я говорю, профессор, и если не заботитесь о себе, то хотя бы подумайте о дочери. Генри Рой в страхе сглотнул, Но Владимир уже развернулся на месте и двинулся вслед за остальными. «Ай, а о чем вам это он, дочка?» – пролепетал мистер Фокс. «Не знаю, отец», – произнесла Аманда, «но впервые в жизни мне хочется сказать, прислушайся к этому русскому, он знает, что делает». И мисс Фокс двинулась следом за Владимиром. Генрерой было замешкался, но оставшиеся служивые подтолкнули его в спину и профессор побрел след за остальными, то и дело останавливаясь, присматриваясь к черному камню пирамиды и с восхищением восклицая. И вот, наконец, ступени окончились, и все оказались на небольшой площадке. Здесь наверху бушевал сильный пронизывающий насквозь ветер, он раскачивал макушки деревьев, находящиеся гораздо ниже вершины пирамиды, отчего создавалось впечатление, будто это вовсе и не великаны, сосны, а на ветру. — Трава. Надо скорее идти внутрь, — поежилась Аманда. — А то мы тут окоченеем. — Не спеши, дочка, — произнес Генри Рой, рассматривающий черную арку прохода в лунно древние как само время, гробницы. Впрочем, профессора больше заинтересовал не сам проход, который, как отметил про себя Владимир, а еши не совсем умело восстановили после взрыва, устроенного Мартином, а письмена и рисунки, изображенные вокруг арки. — Довольно интересно, — пробормотал мистер Фокс. — Что интересно? — подался вперед лорд Дрейк. — Письмена, — ответил Генри Рой. — Они очень сильно похожи на шумерскую клинопись, но... — Что но, профессор? — Но все же они немного отличаются, — договорил мистер Фокс. Они... Я даже не пойму. Могу только предположить. Возможно, они более древние. Но вы можете перевести то, что тут написано, профессор? ⁇ спросил Алистер. Сейчас попробую. ⁇ пробормотал Генри Ройф, а затем забугнил что-то полголоса, после чего произнес. Это лишь приблизительно, но... Вроде здесь написано следующее. Оставь надежду всяк сюда входящий. Затем непонятно, и дорогою богов дано пройти не всем, так, так, лишь единицам из числа большого, что храбры сердцем и смиренны пред богами. Ха вдруг усмехнулся Волков. Что такое? — тоже насторожился Дрейк. Так. «Ничего», – отмахнулся Владимир, а затем поспешил перевести тему. «Профессор, вы сказали, что эти письмена похожи на шмерские, но...» «Взгляните на рисунки, разве они напоминают вам египетские изображения?» Все перевели взгляд на начертания существа с телом человека и головой, напоминающей то ли волка, то ли африканского шакала. «Похож на Анубиса», – согласился с Владимиром Алистер. «И вовсе нет». — стряла Аманда. — Это изображение весьма далеко от традиционного египетского изображения бога смерти. Скорее, это волк, нежели жакал. Соглашусь с тобой, дочка, — кивнул мистер Фокс. — Но все же стиль изображения более похож на египетский, нежели на шумерский, хотя там тоже часто изображали верховных богов со звериными головами, но эти головы чаще были головами хищных птиц. «Анунаки!» – неожиданно произнес Дрейк. «Падшие сыны неба, спустившиеся с небес». а в этих самых падших сынах неба писал Анри Санчеслонко в своем дневнике «Вспомнил Волков». «Ты не упоминал об этом», – заметил Алистер. «И о чем же еще писал магистр тамплиеров?» «Да так, всякий бред», – отмахнулся Владимир. «Я же говорил, что половина из его записей я не понял» а вторая половина более походила на излияние сумасшедшего разума. «Иногда даже самый невероятный бред может являться истинной правдой», произнес английский лорд. «Но я думаю, что ты, Волков, это и сам знаешь». «Возможно, не стал спорить Владимир». «Ладно, думаю, настал момент войти внутрь», наконец произнес Генри Рой. Мистер Фокс был весь как на иголках. Он потер руки и уже было двинулся в лона пирамиды, но Волков остановил его. «Профессор, думаю, куда разумнее будет пустить вперед солдат с факелами, чтобы они освещали нам путь», — сказал Владимир. «Вы правы, солдаты», — скомандовал Дрейк, «Вперед!» Несколько служивых уже с заготовленными факелами приблизились к арке входа и замерли. Было видно, что перспектива войти первыми в древнюю гробницу им явно не улыбалась. «Ну, что встали?» — повысил голос Алистер. И солдаты волей-неволей шагнули в проход. Огонь факелов осветил своды и стены пирамиды, такие же черные, как и снаружи, и спуск, уходящий вниз. «Теперь вы, господа!» — отдал новый приказ английский лорд, взглянув на Орлова и Потапова. Названные синими мундирами, без слов двинулись за солдатами. «И ты, воков продолжил Дрейк, — «не хочу, чтобы твоя шпага была за моей спиной». Владимир опустил руку на эфес клинка и приподнял одну бровь, как бы спрашивая, «А что, если я не соглашусь?» Но Алистер наставил на него револьвер. «Прошу!» — любезно улыбнулся английский лорд ну если ты настаиваешь хмыкнул молодой дворянин и развернулся к входу в пирамиду пошли потянула отца мисс фокс ну нет леди аманда покачал головой дрейк мы с вами вашим отцом пойдем самыми последними не могу обойтись бесприятной компании даже в таком месте мисс фоксу лишь фыркнула но все же пропустила вперед оставшихся служивых и на удивление молчаливого Рябова. Похоже, граф после смерти любовника и унижения, полученного от английского компаньона, замкнулся в себе, и теперь ему все было безразлично, поэтому он лишь покорно следовал приказам. «Ну что ж, а теперь и нам пора», – произнес Алистер и шагнул во тьму прохода. Мистер Берн с факелом в руке, Аманда и Генри Ройд двинулись следом. К этому времени Владимир Волков уже стоял посреди первой комнаты внутри черной пирамиды и вдыхал знакомый затхлый воздух, а в памяти то и дело всплывали картинки из прошлого. Вот здесь он очнулся в прошлый раз, рядом стоял Мартин и Кузьмич, там бестужил с Малининым, а на противоположной стене шайка Ваньки Мороза. А сейчас их уже никого нет в живых, они полегли все здесь, в этой проклятой черной пирамиде, в которую я опять вернулся и привел с собой людей. С горечью подумал молодой дворянин, нет, даже не так. Я привел с собой новых жертв на заклание древним кровавым богам этого места, как это делали до меня местные жрецы, которых уже давно нет в живых. их там, может, и нет, а кровавая дань так и продолжает выплачиваться, но только теперь плачу ее я. Будь ты проклят! «Тенгри со всеми своими духами!» Владимир обернулся, все уже спустились и стояли за его спиной. «Так, Волков, теперь дело за тобой», — произнес Дрейк. «Ты ведь знаешь, где здесь гробница. Так вот, нам надо именно туда». Молодой дворянин иронически усмехнулся. «Так все-таки тебе нужны сокровища». «Сокровища?» — тут же заблестели глаза у одного из молодых солдат. «Ты их видел?» «Еще совсем мальчишка», — с грустью подумал Волков. «Намного моложе меня. Он всего лишь выполняет приказы и наверняка совсем ни в чем не повинен, разве что жаждет чуть-чуть богатств, чего и попался к Дрейку на крючок. Самый обычный парень, которому бы в деревне жить и детишек стругать, а ведь теперь не доживет до рассвета». Но вместо того, чтобы высказать эти мысли вслух, Владимир сказал... Да, здесь есть сокровища, и я их видел. Золото. Горы золота. Солдатик ахнул, и глазки его заблестели еще ярче. Но ступив в гробницу, и найдя золото, ты не сочтешь его ценным, поскольку помимо золота, ценности там будет, хоть отбавляй. Алмазы, рубины, сапфиры и все с грецкий орех или с куриное яйцо. Правда? подался вперед еще один служивый, уже не молодой, тертый калач, но такой же охотник до чужого добра. Истинная правда. И Волков поднял шпагу кверху и указал на Эфес. Вот этот сапфир оттуда. За один такой каждый из вас обеспечит себе безбедную жизнь, да еще и деткам останется. А там таких горы не может быть. Мы все станем богачами. Господь проявил милость к нам за суровую службу, начали мечтательно восклицать солдаты. «Но все, хватит!» — вдруг приказал Дрейк. «Хорош болтать! Сначала все эти сокровища надо отыскать, а потом уже будем делить добычу. Ведь, как говорите вы, русские, глупо делить шкуру неубитого медведя или что-то в этом роде». «Да, глупо», — произнес Орлов. «К тому же до этих сокровищ, Дрейк...» «Тебе ведь нет никакого дела!» «Ведь так, ты не сокровища ищешь, а то, что намного ценнее его!» «И что же это, по-твоему?» — усмехнулся Алистер. «Оружие!» — вместо Орлова ответил Потапов. «Оружие древних! Когда-то наши предки считали их богами! Перун, Сварог, Дождьбог! Мы думали, что они были древними мифами, выдуманными нашими предками! Но они существовали в действительности, и их оружие, способное уничтожать города, одним мановением тоже существовало. И ты надеешься отыскать его здесь, в древнем гиперборейском храме? Гиперборея, вы сказали, любезный Михаил, воскликнул профессор Фокс. Если это действительно так, то многое встает на свои места в моей теории про цивилизации. «Гиперборея», — повторила Аманда, — «это древняя легендарная северная страна вечных льдов, в которую уходил Аполлон для поддержания своих сил. Неужели отец-то решил, что Сибирь — это и есть мифическая гиперборея?» «Именно», — кивнул Генри Рой. И если предположить, что Гиперборея существовала именно в этом месте, то это является доказательством того, что древнегреческие боги являлись богами и этих мест, и древнеславянских земель. Из этого следует, что богов древности или тех, кого древние считали богами, было и не такое множество, а наоборот, просто в разных местах их Называли по-разному, и греческий Аполлон здесь, Гиперборей, мог образоваться как-нибудь по-другому, а у древних славян его именовали Дождь Богом. Это ведь как раз то, о чем я говорил, дочка, это очередной кирпичик, фундамент моей теории. Браво, профессор. Хорошая теория, зааплодировал Лорд Рейк. И наверняка вы правы во многом». Глаза Алистера вдруг сверкнули недобрым огнем. «Как и ваш крестьянский друг, прославленный Борис Потапов, который знает непростительно много об этом месте и о древних мифах». «К чему ты клонишь?» – спросил Владимир. «Да ты, наверное, уже и сам это понял, Волков», – продолжил Дрейк. «Наши общие друзья Орлов и Потапов...» жандармы, господина Бенкендорфа из тайной полиции. И они совсем не случайно очутились в нашем отряде, как ранее совсем не случайно они очутились на моем корабле. Во всяком случае, Владимир с желанием узнать судьбу своего пропавшего себе друга истинная цель Орлова совсем не совпадает. Молодой дворянин бросил взгляд на Алексея, но тот лишь опустил голову и произнес. «Это ничего не меняет, Владимир. Так просто совпало. Ты должен меня понять, ведь Россия превыше всего даже наших желаний и жизней. Для тебя Россия всегда была превыше всего», – пробурчал Волков. «Но я тебя понимаю, брат. И ты, Аманда, тоже прости меня», – взглянув девушке прямо в глаза, вдруг произнес Алексей. — И извини за ту комедию в порту. — Так тот мальчишка был подослан тобой? — воскликнула мисс Фокс. — А я еще посчитала тебя благородным заступником. — Да и сцена в том грязном трактире, когда ты уверял нас с отцом, что хочешь узнать лишь о судьбе друга, все — это тоже только игра? — Да, — кивнул Орлов и неожиданно улыбнулся. — Все лишь во благородине чтобы самое опасное в мире оружие не попало в руки неприятеля. Но если оно попадет в руки России, что изменится тогда? Воскликнула англичанка и сама ответила на свой вопрос. Ничего, будет все то же самое. Это уже решать не мне, пробормотал Орлов, а затем, посмотрев в сторону Дрейка, кивнул. И вот в эту секунду произошло совсем неожиданное. Мистер Берн. Вдруг сорвался с места, в руке его блеснуло острие ножа и вылетело вперед, угодив в горло стоящего рядом с орловым солдата. Алексей, не теряя ни секунды, схватился за саблю убитого и потянул ее из ножен. К нему кинулись еще двое служивых, но потапов схватил их за шинели и силой впечатал в стены. А ирландец тем временем выхватил второй нож и бросился на своего хозяина. И тут прозвучал выстрел. Бирн отлетел назад и упал на каменный пол, а Дрейк одним резким движением обхватил Ламанду сзади, закрывшись ею как щитом, и приставил к голове девушки револьвер. «Не так быстро!» – решительно произнес английский лорд. Орлов тотчас повиновался и опустил уже занесенную для удара саблю. «Что вы делаете, сэр?» – взмолился Генри Рой. «Прошу вас, не надо!» – молчи, старик, – рявкнул Алистер. «Все с ней будет хорошо, если эти глупцы перестанут валять дурака!» «Алексей!» – зарычал Потапов, явно не желающий стоять на месте. «Россия превыше одной жизни! Ты же сам это говорил!» Но тут ему пришлось прикусить язык, поскольку холодное лезвие сапфировой шпаги уперлось богатырю в горло. «Не суетись, здоровяк!» – произнес Владимир. «Если с головы Аманды по твоей вине упадет хоть волос, я лично распотрошу твое брюхо!» «Это и тебя касается, Дрейк». Лорд любезно кивнул на сию угрозу, но револьвера от виска девушки так и не убрал. «Волков, ты не понимаешь!» Промычал Михаил, но Владимир лишь покачал головой, и здоровяк утих. «А теперь все дружненько слушаем меня!» Улыбнулся Алистер. «Во-первых, я всегда знал, что вы двое шпионы Бенкендорфа. Но играть с вами было для меня забавой». Во-вторых, я также знал, что, Берна, вы перетянули на свою сторону уже давно. Но, как говорится, держи друзей близко а врагов еще ближе. Лорд взглянул на лежащего без слов помощника с кровавой раной в животе и спросил Ну и зачем ты это сделал? Что же эти русские тебя посулили, что ты решил предать меня? Свободу Ирландии, тихо ответил Берн. Какая глупость. Фыркнул Дрейк. «Тебе не понять, Созидатель Империи!» Промычал истинный патриот своей родины и улыбнулся. «Твоя мечта весь мир сделать британскими колониями. А этому никогда не бывать. Запомни, не бывать!» Английский лорд лишь поморщился и тут же выстрелил в лоб предателю. В этот момент Аманда Фокс решила, что стоит действовать. Ее каблук силой ударил по носку сапога Алистера. Лорд замычал, но не разжал хватки и лишь крепче жал горло девушки и вновь приставил к ее виску револьвер. «Вы тоже слишком предсказуем, леди Аманда, и этого вашего поступка я ожидал». Будто ни в чем не бывало, продолжил Дрейк. «Поэтому давайте не будем больше давать мне повода огорчать вашего отца, и, возможно, он когда-нибудь увидит своих внуков» что, впрочем, маловероятно с вашим хамским характером. «Какой же ты все-таки засранец!» – выргалась мисс Фокс. «Да-да, я тоже к вам очень сильно привязался, моя дорогая!» – улыбнулся Алистер и поцеловал Амандовушка, отчего Волков и Орлов с ненавистью поморщились, а лорд лишь улыбнулся. «Прошу вас, не трогайте ее!» – только и смог, что вновь умоляюще произнести Генри Рой. «Я уже давно сказал, что я никому из вас не желаю зла. Я не мой компаньон рябов, который всех хочет порезать клочья и потыкать своей маленькой шпашкой, улыбнулся лорд. Впрочем, граф ничего не ответил на эту острую, двусмысленную шутку, а так и продолжал смирно стоять, облокотившись спиною о стену. Похоже, все происходящее его действительно перестало волновать. «А вы что стоите, как истуканы?» Вдруг выкрикнул Алистер на оставшихся в живых служивых. «Забрать у наших друзей оружие!» Солдаты, нехотя, с подозрением косясь на вооруженного Орлова, и здоровые кулаки богатыря Потапова двинулись вперед. «Тебя это тоже касается, Волков. Будь любезен, отдай свою иголку солдатикам, пока ты вновь не почувствовал себя героем и не решил натворить лишних бед». Владимир недовольно сплюнул, но все же протянул шпагу служивым, его примеру последовал и Орлов, а Потапов покорно отошел в сторону, чтобы не мешать. — Ну вот и молодцы! — улыбнулся Дрейк. — А теперь на чем мы остановились, напомните, пожалуйста. — Ах, да! Ты, Волков, любезно собирался проводить нас в гробницу. Так давай, действуй!